Дмитрий Янтарный. Клан Дракона. Книга первая. Вступление. Часть первая. Неожиданное известие. Глава первая, в которой я беззаботно наслаждаюсь жизнью, попутно решая мелкие дела государственной важности. Аркус, далеко еще до Трактира? Спросил я кучера, приоткрыв слуховое окошко. Час езды, ваше сочество, ответили мне снаружи кареты. Недолго осталось, хотя с такими дорогами ехать стало одно удовольствие. Вот уж не думал, что на своем веку такое чудо застану. И это было правдой. Деревья в лесах, кустарники, реки и озера. Все проплывало мимо нас так гладко и незаметно, что казалось, это действительно они двигаются, а мы стоим на месте. И лишь стук копыт тройки лошадей, везущий нашу карету, нарушал эту идиллию. Прекратив созерцать виды за окном, по определенным причинам последние полтора года дикой природа я был сыт по горло. Я откинулся на своем сиденье. Лучше было лишний раз проверить деньги и документы. Под сумок с ценным содержимым я проверял чуть ли не каждый час. И в этом нет ничего удивительного, особенно если вспомнить, какими усилиями я их выбил и на что планировал потратить. «Что, ваш брать, скоро приезжаем?» Послушался голос противоположного сиденья. Мгновение спустя клубок черной одежды, на которой с непривычки можно было даже не обратить внимания, развернулся и передо мной предстал Ахиов. Мой телохранитель – невысокий крепкий человек с ежиком черных волос и цепкими зелеными глазами. Он был представлен ко мне с возраста в одиннадцать лет и верно служил уже восьмой год. И стоит сказать, что его услуги порой были просто неоценимы, особенно после того случая, когда… Да когда я значительно переоценил свои возможности принца и подверг свою жизнь слишком большому риску. «Скоро будем в серебряном желуде», ответил я, вспоминая, до какой степени мне удалось раздраконить половину знати и как вовремя мне удалось оттуда смыться на неопределенный период времени. «Ой, как здорово!» – потёр руки Аркус. «Давно я не видывал мою ненаглядную оглаюшку!» «Ахивол!» Срово сказал я, делая самое строгое лицо, на которое был способен. «Сегодня я еду в этот трактир, чтобы заключить с хозяином королевский контракт. Ты можешь хотя бы сегодня не подкатывать к его супруге?» «Ваш брат. Ахилл схватился за сердце, демонстрируя высшую степень оскорбленности и даже попытался забиться в припадке, но потом все же передумал, решив не передергивать. Даром. Я отлично знал, как то, что ахиол искуснейший лицедеет, так и то, что из любой позы ему нужно меньше трех секунд, чтобы переломать противнику все кости. Ну, как я могу видеть страдающую женщину и не утешить ее? Думаете, раз меня с улицы подобрали, натаскали и к вам пристроили, так я не знаю, как оно бывает. Хозяева трактировать среди простого люда настолько завидные женихи, что на какую девку он в деревне пальцем не покажет, то ему под приволокут. А теперь что? Ему пятьдесят. Он даже если захочет, ничего в постели не сделает. А ей тридцать только, и она, как бедная голубка, целыми днями в этой таверне пашет и света белого не видит. «Ахеол, это не наше дело», — проворчал я, понимая, что слышу это, наверное, уже сотый раз и с трудом удерживаясь от того, чтобы не закатить глаза. «В любом случае, ты хотя бы сегодня можешь держать себя в руках». «Мы туда вообще-то по государственному делу едем. И нас еще вообще-то в Архорском магическом университете на этой неделе ждут». «Ой, а в университете моя мать, Юшка, завхозиса ждет!» Глаза ахивала снова заблестели в предвкушении скорой встречи. «Каждый раз мне так рада, такой стол собирает, какой вы ваш бродь никогда в жизни не отведывали. Вот зуб даю». А уж когда я наемся такой вкуснятины, так потом в постели. Я тебя когда-нибудь уволю?» — проворчал я, скрестив руки на груди. «Ах, ваш бродь!» — с притворной тоской вздохнул Ахеол, бросая полной печалью взгляд в окошко кареты и подпирая голову рукой. «Вы только обещаете и обещаете. А хочется на волюшка-то, как есть хочется, да только разве ж вы мне когда-нибудь бумагу такую подпишете?» Фыркнув, я неизвестно который раз плеск в кожаный подсумок, проверяя бумаги и деньги. Ясно дело, что вся эта беседа носила самый несерьезный характер. После того, как я дороги в королевстве в порядок привел, Ахиол стал мне предан еще больше, хотя, казалось бы, после полутора десятка сорванных покушений, куда уж больше. И он прекрасно знал, что я никуда его от себя не отпущу, да и он сам не хотел уходить и мы ехали и ехали. Дорога, по которой катилась наша карета, была идеально ровной. И в этом целиком и полностью моя заслуга. В возрасте 16 до 18 лет я, принц Дитрих артровский занимался тем, что приводил дороги нашего королевства в порядок. Ведь в самом деле, Как государство может быть процветающим, если пятерка крупных городов соединена между собой дорогами такого качества, что осенью и весной девять из десяти караванов отказывались путешествовать, себе дороже выходило. И после своего обучения в Архорском университете волшебства, я, выпровоженный досрочно из университета по комплексу самых разных причин, поднял эту тему в разговоре с отцом. И была у нас с ним на эту тему очень долгая дискуссия. Я люблю своего папу, очень люблю, и он хороший король. Хотя, с какой точки зрения посмотреть? Народ его, конечно, не очень чтобы любит, но с учетом того, что некоторых наших предков пару столетий назад и на вилах из дворца выносили, держался он очень неплохо. Но при этом у него был глобальный правительственный заскок. Внешняя политика его интересовала раз в десять сильнее, чем внутренняя. Мол... Собственное население до этого как-то жило и после проживет, раз уж привыкло терпеть. А вот налаживание отношений с внешними странами – это было очень важно. И сколько бы я не приводил аргументов, что от хорошей сети дорог выиграют все, ясно было одно – он меня просто не слышит. И лишь приведя последний аргумент, мол, к нам приезжают зарубежные послы, а у нас даже дорог нормальных нет, удалось таки сдвинуть дело с мертвой точки. Хотя свою роль сыграл и тот факт, что я его основательно этим достал. Да, я умею быть убедительным. В итоге мне была выделена требуемая сумма из казны и срок в 4 месяца, по итогам которого я должен был предоставить результат. Я лично пригласил инженеров из расы гномов, которые рассчитали строение дорожного полотна так, чтобы оно прослужило не одну сотню лет. Впрочем, гномы были и среди обычных строителей – и именно они были самыми выносливыми и верными рабочими. После первого этапа, когда удалось соединить дорожной сетью столицу и Хандамак, второй город в нашей стране Тискулатус, многие рабочие просто ретировались, не выдержав темпа работы. К слову сказать, в университете я доучился до иллюзиониста высшей категории, так что работа шла ежедневно, невзирая на погодные условия, ибо для меня сотворить стеклянный купол, не пропускающий воду, пара пустяков. И только гномы целых два года отработали, что называется, от звонка до звонка, за что и были награждены лично от меня алмазными кирками, помимо обычной платы. Первые результаты поступили немедленно. Из Хандамака, столицы Вилгард, прибыло пять караванов за месяц. И это при том, что раньше один караван в месяц считался огромной удачей. И главный казначей, который во время строительства хватался за сердце с каждой новой подписанной сметой, Радостно бегал вокруг моего отца и показывал ему, какие доходы пророчит уже выстроенная дорога. Моя вовремя вставленная реплика по поводу того, что чем более богатым и процветающим будет наше королевство, тем более привлекательно мы будем выглядеть для соседних государств, дала уже полностью неограниченный доступ к казне и приказ в кратчайшие сроки соединить дорожной сетью все пять городов. И я это сделал за два года. И был страшно этим доволен. Ибо благодарность жителей нельзя было передать словами. Меня были готовы буквально на руках носить. Частые караваны из города в город сделали цены на многие продукты и товары первой необходимости едва ли не в полтора раза дешевле. Но ну, я занимался тем, что путешествовал по городам и принимал заслуженные лавры. Все мы любим получать награды за свои труды. Когда же наша карета подъехала к таверне, нас уже встречали. Понятия не имею, как трактирщик умудрился узнать о нашем приезде. Благо, что экипаж у нас был самый обычный. На этом настоял Ахиол. Справедливо утверждаю, что главное правило любой безопасности – лишний раз не привлекать к себе внимания. И хотя тройку лошадей может себе позволить любой вельможа со двора, хозяин придорожной таверны, казалось, ждал именно нас. С другой стороны, чему тут удивляться? Что знатный вельможа из столицы мог забыть в этой таверне? «Ваше высочество, принц Дитрих? хозяин таверны склонился, после чего щелкнул пальцами, и два пацаненка под присмотром кучера стали распрягать лошадей. Огромная-огромная радость для нас принимать вас здесь, под своей крышей. Насчет ужина для вас и ваших слуг распоряжения уже отданы. Может, желаете помывку после дороги? «Нет, благодарю вас, господин Гвен», — кивнул я. Я здесь ещё по одному делу, но сначала, конечно, было бы здорово перекусить. Прошу следовать за мной. Итак, ваше высочество. Хозяин таверны Гвен после поданного ужина пригласил меня пройти в его кабинет, смотрел в предложенную бумагу, не смея верить своим глазам. Вы предлагаете такие... «Такие чудесные условия! Да как же это? Радость-то какая!» «Именно!» – кивнул я, толкнув пальцем увесистый кошель с авансом в сторону трактирчика. «В связи с тем, что ваш трактир как раз находится на новой дороге, мы берем на себя расходы в следующий год вашей работы здесь. Мы всерьез намерены развивать инфраструктуру построенной дороги». Сейчас мы предлагаем людям открывать подобные трактиры и компенсировать первые полгода работы. Но поскольку вы с огромным риском для себя, на собственные средства открыли это заведение, мы, я вспомню бьющегося в истерике казначея, поправился. Я решил, что подобная инициатива должна поощряться. Ведь, к сожалению, проблема разбойников все еще актуальна для нашего королевства, и я прекрасно понимаю, что вы не только деньгами рисковали. Да... Со страхом кивнул хозяин трактира, поёживаясь и невольно бросая взгляд в окно. «Были здесь лихие люди, так что вашему человеку, чтобы послали разобраться, я по жизни обязан. Если бы только...» Побурев, он уставился в стол. «Он около моей жены не увивался. Только с одним условием...» Я поспешно продолжил, не желая говорить на неудобную тему и придвинул кошель с авансом еще ближе к трактирщику. Стражи начинают патрулировать дороги в целях защиты от тех же разбойников. Так что прошу вас, если будут останавливаться в вашей таверне стражники, предоставлять им пищу и постель. Поначалу их будет немного, самое большое двое в одну сторону и двое в обратную раз в неделю. А когда уже расширение пройдет, до да сторожевой башни появятся, там уже и решим, как дальше быть. «Конечно, конечно, ваше высочество!» — угодливо закивал трактирщик, любовно поглаживая по кошелю с золотом. «Вы мне такую благодать принесли, что же мне? Для стражей порядка такой мелочи жалко будет. Не извольте беспокоиться, ваше высочество обслужим ваших людей в лучшем виде». «Ахиоу, я же тебя просил!» — устало сказал я телохранителю, когда мы уже на следующее утро ехали в Архорский университет. Неужели нельзя было всего один день потерпеть? «Ваш брать, вот клянусь, споткнулся о рогушку окаянную, уж не знаю, как она там оказалась. Не было прогушки, никто об меня и не увидел даже». «Ну да, конечно», — хмыкнул я. Телохранитель высшей категории с пятнадцатилетним стажем работы не заметил под ногами рогошки «Своих сагильдийцев этими баснями развлекай». «Да, да хоть бы так», — сердито ответил Ахиоу. «А только свинья этот трактирщик. Я его шкуру, между прочим, свое время спасал. По вашему приказу, да за спасибо, которое ни в карман не положишь, Нинах, не ни натянешь никуда». А ему жены жалко на одну ночь, которой он уже сам ничего сделать не может, как собака на сене. Да эта собака мне сапоги лизать должна. Вы не знаете, из какой дыры мне пришлось его тогда вытаскивать. Для тебя это была пара пустяков, фыркнул я. И что? резонно возразил Ахиол. Он неблагородных кровей, что благополучие простого народа думают. Он хитромордая свинья, которая о своем кошельке заботится и все соки своих работяг пьет. Да знаете, как таких жадных до денег клопов казнили раньше? Ну, и как? — заинтересованно спросил я. Клали жлобяру на дыбу особую. Над шеей дырочка небольшая оставалась. На шею дюги ошейник вешали, из кожи покрепче. И через отверстие на шнурочке котелок. И в котелок по одной монетке бросали. Монетка звяк-звяк, жматероглазками зырк-зырк, воздышек в груди дых-дых, да с каждой монеткой медленнее. И так, пока не задыхался под весом денег. Оставь свои больные фантазии при себе. Скажи уж сразу, нравится тебе бедокурить, и чтобы я потом перед простыми людьми за тебя краснел. у у наглая рожа, сердито сказал я, бросая в него подушкой. Сгинь, глаза бы мои тебя не видели. «Не зольте сердиться, ваш брать уже сгинул», — покорно сказал Ахивол, запахиваясь в очередной черный плащ и снова становясь кучей тряпья, на которой глаз даже специально не хотел задерживаться. «Ахивол, да как ты это делаешь-то?» — не удержался я. «Уж я иллюзионист высшей категории, и то вижу, что магии нету. Жить, ваш брать, захотите, так улица не такому научит», — отозвался голос из кучи тряпья. Я благоразумно решил прекратить разговор. Ахеол ненавидел жаловаться на тяжелое детство. Если уж он стал о таком упоминать, значит и правда стоило прервать разговор.